Глава 19. За холмами быстро гасли бледные закатные отсветы. Зачем бы ни охотились, ребята, оно далеко впереди, так далеко, что не понять, есть или нету. И всё же, если вглядеться, под дальними фонарями нет-нет да и мелькнёт бегущая фигурка. 28 выдохнул Жим. 28 раз он прокрутился. Ничего себе, карусель поматал головой Вилли. Маленькая фигурка далеко впереди остановилась и оглянулась. Джим и Вилли разом пригнули за дерево, выжидая, пока это двинется дальше. Это, подумал Вилли, но почему это? Он же мальчишка или мужчина? Нет. Это то, что менялось. Вот оно что. Они рассойменовали окраину, и тут Вилли осенило. Слушит Джим. Наверное, их там двое было на карусели. Мистер Кугер и этот парнишка. Нет, отрезал Джим. Я с него глаз не спускал. Они бежали мимо парикмахерской. Вилли скользнул глазами по какому-то объявлению в витрине и не смог сложить буквы. Впрочем, он тут же забыл об этом. Эй, он свернул на улицу Колпепера. Живей. Они резко повернули за угол. Ушёл. Улица под фонарями лежала длинная и пустая. Классики, расчерченная на тротуарах, заметала опалой листвой. Вилли, а ведь мисс Фоли на этой улице живёт. Да, вроде бы в четвёртом доме, кажется. Только Он не кончил. Джим притормозил, засунув руки в карманы и посвистывая, зашагал дальше небрежной походкой. Вилли шёл рядом. Пройдя третий дом, они посмотрели наверх. В одном из слабоосвещённых окон кто-то стоял. Кажется, это был мальчишка лет 12. Вилли одними губами позвал Джима. Этот парень её племянник. Племяне, как же. Держи карман. Отвернись, может, он по губам читать умеет. Давай помедленнее, до угла, а потом обратно. Ты лицо его видел? Глаза Вилли. Они-то у людей не меняются, будь тебе хоть 6, шесть, хоть 60. Лицо у него точь в точь как у мальчишки, но глаза-то мистера Кугера. Нет, да. Они остановились. Вздрагивая от бешеных толчков под рёбрами, Джим крепко взял Вилли за руку и повёл. "Не уж-то ты не помнишь, какие у этого кугера глаза были, когда он нас подхватил. А потом этот тип чуть меня на дереве не увидел. Ух, никогда не забуду. И вот сейчас в окне те же самые глаза. Давай ещё разок пройдёмся и помедленнее, поспокойнее". Надо же как-то предупредить мисс Фоли, какая у неё штука дома прячется. Постой, Джим. Да как же ты предупредишь её? Джим не ответил, только глянул исскоса зелёным сияющим глазом. Вилли опять, как уже бывало, вспомнил одного знакомого старого пса. Тот жил себе спокойно месяц за месяцем, но потом однажды наступал момент, и пёс исчезал на несколько дней, а то и на неделю. Домой он возвращался весь в репьях, прихрамывая, тощий. От него несло всеми помойками и болотами в округе. Можно было подумать, он для того только и выискивал места погрязнее, чтобы потом вернуться домой с глуповатой, смущённой улыбкой на морде. Отец звал его Платоном, в честь древнего философа. Как о Платоне, пёс похоже всё знал и всё понимал. Вернувшись на тропу добропорядочности, Он месяцами не сходил с неё, но однажды всё начиналось сначала. И вот сейчас думал Вилли, наджима тоже накатило. Уши торчком, но споветру он что-то слышит внутри. Может быть, тика не часов отсчитывающих другое, нездешнее время. Вон у него даже язык длиннее стал, иж облизывается. Они снова остановились возле дома мисс Фоли, но в окне никого не было. "Давай поднимемся, позвоним", предложил Джим. "Хочешь столкнуться с ним нос к носу? Надо же удостовериться. Лапу ему потерести, в глаза посмотреть или куда там ещё? Ты что, прямо при нём предупреждать её будешь?" "Да зачем? Потом позвоним ей и всё расскажем. Пошли". Вилли вздохнул и покорился. Поднимаясь по ступенькам, он не знал, хочется ли ему, чтобы в этом мальчишке скрывался мистер Кугер. Джим поддёрнул дверной колокольчик. А если он откроет, не удержался Вилли. Знаешь, я так здрейфил, что с меня пыль сыпается. А ты что, вовсе не боишься? Джим с интересом изучил свои спокойные ладони, повертел их так и сяк. Да будь я проклят, выдохнул он. Ты в точку попал. Не боюсь я. Широко распахнулась дверь, и на пороге предстала улыбающаяся мисс Фоли. Джим: "Вилли, очень мило с вашей стороны". Мисс Фоли выпалил Вилли: "У вас всё о'кей?" Джим в ярости взглянул на него. "О, ага, почему бы и нет?" Удивилась мисс Фоли. Вилли сильно покраснел. "Да мы просто Просто беспокоились эти проклятые карнавальные зеркала и ерунда. Я уже и забыла о них. Может, войдёте? Она всё ещё распахивала перед ними дверь. Вилли шаркнул ногой и уже собрался ответить, но замер. Занавеска позадими из фоли колохнулась и обвисла, как тёмно-синий дождь, летящий наискось в дверном проёме. В том месте, где капли неподвижного дождя почти касались пола, торчали маленькие запылённые сандалии. Где-то за занавеской слонялся, видно, и сам недавний злой биглец. Злой? Опять подумал Вилли. Да откуда я взял, что он злой? А впрочем, с чего бы ему не злым быть? Именно злой мальчишка. Роберт мисс Фоли обернулась к дождевой завесе, потом она взяла Вилли за руку и ввела в квартиру Роберт, иди познакомься с моими учениками. Сквозь синие дождинки просунулась песочно-розовая рука и словно пощупала, какая там в прихожей температура. Вот беда-то успел подумать Вилли. Сейчас он как на меня глянет и тут же поймёт всё. У меня же эта карусель прямо в глазу отпечаталась, как как от молнии. Мисс Фоли с трудом произнёс Вилли: Сквозь тускло мерцающий занавес непогоды выглянуло розовое лицо. Мисс Фоли, мы должны сказать вам ужасную вещь. Джим ударил его по руке, сильно ударил. Вот уже следом за лицом и тело проскользнуло через текучий полог. Мальчик стоит, а позади шуршит тихий дождь. Мисс Фоли слегка подалась вперёд к вилле. Она ждёт. Джим больно ухватил за локоть, тряхнул. Вилли сбился, вспыхнул и вдруг выпалил. Мистер Крозетти. Внезапно перед его мысленным взором совершенно отчётливо всплыла бумажка в окне парикмахерской. Там было написано: "Закрыто из-за болезни". Мистер Крозетти зачистил вилли: "Он он умер. Как? Парикмахер?" Порихмахер? Ах, ну рядом поражённый джим. Вот, видите, Вилли зачем-то потрогал себя за голову. Это он стриг. А сейчас мы шли там, и написано, а люди сказали: "Какая жалость". Мисс Фоли попыталась незаметно подтащить к себе поближе разовалиться во мальчишку. Мне право жаль. Мальчики, познакомьтесь. Это Роберт. Мой племянник из Висконсина. Джим протянул руку. Племянник с любопытством исследовал её. "Чего это ты на меня уставился?" спросил он. "Кого-то ты мне напоминаешь", протянул Джим. "Джим!" мысленно завопил Вилли. "О, ты на дядюшку моего здорово похож", нарочито спокойно закончил Джим. Глаза племянника метнулись к Вилли. Что было делать? Пришлось сосредоточенно изучать пол под ногами. Нельзя же в самом деле дать ему посмотреть мне в глаза, думал Вилли. Там же кто хочешь увидит эту сумасшедшую карусель. И вот так и подмывало на петь мотив той музыки наоборот. А всё-таки наоборот, думал он. Пора. А ну-ка, посмотри на него. Вилли поднял глаза и в упор Взглянул на мальчишку. Бред, дичь, чушь собачья. Полкачнулся под ногами и поехал в сторону. Розовая праздничная маска безупречно изображала милое мальчишеское лицо, а сквозь прорези странно светились глаза мистера Кугера, глаза пожилого человека, яркие, острые звёзды из тех, чей свет добирается до земли миллион лет. сквозь маленькие прорези для ноздрей входит тёплый воздух, а вырывается ледяное дыхание мистера Кугера. И леденцовый розовый язычок, точь в точь такие продают на праздник в день святого Валентина, едва заметно шевелится быстро-быстро за розовыми сахарными зубами. Из-под маски зрачки мистера Кугера чуть слышно пощёлкивали, как объектив у кодока. Линзы то вспыхнут, то пригасится диафрагмой. Вот он нацелился на Джима. Щёлк-щёлк. Прицелился, навел фокус, щёлкнул, проявил, высушил. И Джим лежит на своём месте в картотеке. Щёлк, щёлк. Но ведь это только мальчишка стоит в прихожей рядом с женщиной и двумя другими подростками. Джим тоже не сводит с него глаз. Лицо неподвижно. Он тоже фотографирует этого Роберта. Вы ужинали, мальчики, пропилами с фольей, а то давайте с нами. Мы как раз садимся. Нет, спасибо, нам пора идти. Все уставились на Вилли, словно удивляясь, почему бы ему не остаться здесь навсегда. Джим забормотал Вилли: "У тебя ведь мама одна дома, она же ждёт". "Ой, верно", с неохотой протянул Джим. "А я знаю, как мы сделаем". племянник выдержал паузу, чтобы все повернулись к нему. Приходите к нам на десерт, а? На десерт, а потом я возьму тётю на карнавал. Племянник погладил мисс Фоли по руке, и она нервно засмеялась. Э, как на карнавал подскочил Вилли. Мисс Фоли, вы же говорили, ах, да, это глупость, <глупость> была. Я напугалась, произнесла неуверенно мисс Фоли. Сегодня в субботнюю ночь самое время для карнавала. Я вот обещала Роберту показать окрестности. "Ну, придёте?" спросил Роберт, всё ещё не отпуская руку Мисс Фоли. "Попозже". "Здорово!" воскликнул Джим. Джим попытался вмешаться в вилли. "Нас ведь целый день дома не было, а у тебя мама больна". "Да? Я и забыл". Джим ядовито покосился на друга. Щёлк. Племенник сделал рентгеновский снимок их обоих. На этом снимке, конечно, видно, как трясутся холодные косточки внутри тёплой плоти. Роберт протянул руку. Ну тогда до завтра. Увидимся возле балаганов. Отлично. Джим сгрёб и потряс маленькую руку. Пока. Вилли выскочил за дверь. Постоял, качаясь, сделал отчаянные усилия и повернулся к учительнице. Мисс Фолли. "Да, Вилли. Не ходите с ним никуда", думал Вилли. "Даже близко не подходите к блоганам, сидите дома, ну, пожалуйста". "Слух же он сказал. Мистер Крацетти умер". Она кивнула и пригорнулась, наверное, ожидая, что Вилли сейчас заплачет. И пока она ждала, Вилли вывел Джима наружу, и входная дверь отрезала их от женщины и мальчишки с розовым лицом и с глазами-объективами, которые всё щёлкали, фотографируя двух таких непохожих друг на друга ребят. Пока они в темноте нащупывали ступени, в голове у Вилли снова завертелась карусель, зашелестела жестяное листва дубов. Он с трудом выговорил: "Джим, ты ему руку пожал этому кугеру?" Ты же не собираешься встречаться с ним. Это когер, точно, деловито заговорил Джим. Глаза его. Эх, если бы я встретился с ним сегодня ночью, мы бы всё выяснили. И какая муха тебя укусила, Вилли? Меня укусила? Они добрались до конца лестницы и разговаривали яростным шёпотом. Вот и улица. Оба задрали головы. В освещённом окне маячила маленькая тень. Вилли вдруг встал как вкопанный. Наконец-то музыка у него в голове выстроилась как надо. Он прищурился. Джим, а ты знаешь, что за музыка была, под которую молодел мистер Кугер? Ну, это же обычный похоронный марш, только задом наперёд. Какой ещё похоронный марш? Какой какой? Шапен написал А почему задом наперёд? Да потому что мистер Кугер не старел. Ну, не к смерти шёл, значит, а наоборот, от неё. Он же всё моложе становился, верно? Вот жуть-то. Точно, Вилли напрякся. Он там вон в окне торчит. Помахать ему, что ли? Пока-пока. Давай, пошли. Посвисти-ка что-нибудь, ладно? Только уж нешапенно, пожалуйста. Джим помахал рукой, и Вилли помахал. Они пошли по улице, насвистывая о Сюзанна. Тень в окне тоже помахала им на прощание.